Лексикология – это раздел науки о языке, в котором изучается слово как основная единица языка и его словарный состав. Все слова языка образуют его словарный состав или лексику. То, что обозначает слово, есть его лексическое значение. Слова, имеющие одно лексическое значение, называются однозначными – автострада. Слова, имеющие несколько лексических значений, называются многозначными – полотно, ткань, гладкая поверхность, картина художника, дорожная – насыпь, путь. Слова, помимо прямого значения, могут иметь переносное значение – в юго Слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и написанию, но совершенно разные по лексическому значению, называются амонимами. Горький лук – стрелять из лука. Амофоны – слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному, в зависимости от смысла слова. Флаг развивается – Ребенок развивается. Синонимы – это слова одной и той же части речи, которые обозначают одно и то же, но отличаются друг от друга оттенками лексического значения и употреблением в речи. Синонимы – сообщить, известить, оповестить, уведомить, осведомить, информировать, проинформировать, ответить, отозваться, откликнуться. Антонимы – это слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значением. Трус – храбрец, холодный – горячий.